Глава 7. Карета азиата. Слава богу, ветер был попутный. Хороший знак, думал Матвей Петрович. Вот она, сибичь настоящая, главная награда в государстве. Конечно, тот же Алексэшка Меншиков берёт больше и гремит громче, но он висит и пляшет на волоске царской милости. А сибирь лежит себе тихо мирно, есть пить не просит, но бегут отсюда, бегут золотые ручьи. Устье Тобола раскрывалось на Иртыш как ворота, и густой, тесный запах хвои раздвинул свежесть речного простора. Иртыш зернисто сверкал под солнцем, И князь увидел вдали на противоположном берегу Тобольск. Иртыш здесь изгибался огромной неспешной излучной, и горло ее было перехвачено ровной грядой Алафейских гор, могучей ступенью с плоского низкого дна пойменной долины на общую ровную высоту земли. Эту длинную стену татары называли Алафага. Корон. Вон справа остроугольный чувашский мыс, вернее, почуваш, верхний по течению Иртыша, конец Алафейской гряды. Под ним зеленеет княжий лук, на котором дружина Ермака билась с войском хана Кучума, а слева Троицкий мыс, нижний по течению Иртыша, и он сверху и снизу занят Тобольском. Матвей Петрович не раз бывал в Тобольске и знал, что изнутри, с улиц, город кажется очень большим, а отсюда, с Артыша, было видно, какой он маленький. Дробная россыпи деревянных крыш под кручей мыса проколты шилями шатровых клоколин, а на мысу, рассеченном щелью Прямского ввоза, Воеводский двор и Софийский двор. Глядико Софийский двор теперь стал каменным. Но ведь и вправду Кремль, поиск кирпичных стен с зубчиками и толстые башни, круглые и квадратные, и за ними туша Софийского собора, увенчанная пятиглавием, собранным в крепкое соцветие. Верхний город казался стоящим на спине сказочного кита. "Это и есть город Тобольск к вашему спросил Ефим Детмер. Столица Сибири. Тобольск, кивнул Матвей Петрович. Столица. Матвей Петрович сидел посреди дощаника в резном ковровом кресле. Дитмер стоял рядом и рассматривал город в медную подзорную трубу. Над головами Гагарина и Дитмера ветер раздувал белый холщёвый парус с двуглавым орлом. Орел словно встряхивал распростёртыми крыльями. Губернаторская флотилия медленно пересекала Иртыш. Суда волочили за собой по волнам цветные ленты, паруса хлопали на порывах ветра, гребцы налегали на вёсла. Офицеры и чиновники вглядывались в приближающийся город. Полубарок с роскошной каретой князя тянула улодка на бойнице, наинт в попутной слободе. Вокруг флотилии сновали крестьянские насады и шитики, татарские каюки и легкие обласы и народцев, очертаниями схожие с луками. Судно губернатора сопровождали зеваки из окрестных деревень. На середине Иртыша они вдруг спохватились, бросили флотилию и шустро понеслись к берегу, чтобы смотреть на прибытие губернатора вместе с толпой. Каждому не терпелось поделиться своими впечатлениями о новом хозяине Сибири, какой у него парик с кудрями, какая шляпа, какой камзол. Берег Иртыша в Тобольске был как попало загроможден строениями пристаней и привычно завален хламом. Длинные дощатые причалы на сваях, перекосившиеся бревенчатые ряжи, амбары на столбах на время половодья Плотбище с недоделанными барками, груды бревен, старые ветхие струги с дырами в днищах, раздавленные бочки, сломанные тележные колёса, лодки, затоптанные вымостки, лужи грязи. На воде у берега теснились, вздернув тонкие мачты, зачальные дощаники, тихо колыхались тяжёлые плоты, Мелкие волны толкались в борта затонувших и брошенных судов. В городе звонили колокола, а на берегу гомонила толпа. Тебалики щурясь смотрели на белые паруса губернаторской флотилии, посмеивались, лузгали древые орешки и ожидали зрелища. Под ногами у людей шныряли собаки. Распихивая народ слатками на груди сновали и весело покрикивали продавцы пирожков. Какой-то пьяный мужик мыча порывался плясать. Под шумок парень прижимался к девке и тискал ей зад. Вор осторожно срезал кошелек с пояса посадского ратозеи. Мальчишки за амбаром сражались на палках и вопили друг на друга. Лошади равнодушно щипали бурьян. Два монаха бок о бок сидели на перевернутой лодке. Слух бежит, что Гагарин княже щедрый, негромко говорил один. В Верхатурье вклад дал в Никольский монастырь на образ Ризу в полпуда серебра, а воз и нам перепадет». Хоть бы игумен попросил крышу на кельях перекрыть. Вздохнул второй монах. Ещё одна хвороба и меня на погост снесут. На самом чистом месте берега, где грязь наскоро перекрыли свежим дощатым настилом, переминались дьяки, подьячие и писари приказной палаты. Среди них стояли обер-комендант Карп изотч Бибиков и два полковника: Васьк Чередов и Афанасий Матигоров. Бибиков Фробки душою страшно волновался, вытирал лоб большим цветастым платком, то снимал, то надевал шляпу, махал на себя ладонями, обдувая. На котором корабле-то губернатор тревожно спрашивал он. Да вон на том, где орел!» — снисходительно пояснил полковник Васьк Чередов. Как на свадьбу едет жених с лентами, а мы ему преданное». Чередов командовал тобольским полком служилых людей, то есть был главным военачальником Сибири. Антегоров командовал беломестными казаками, которые жили по острогам, и поэтому был воеводой без войск. Силён царский орел, — добавил Чередов. Такого борова нам принес. — Молчи, Васька, перепугался Бибиков. Афоня, молчит, и ты молчи. Рядом с приказными стояли три небольших чугунных пушки на колесиках. Усатые канониры с длинными запальниками в руках со скуки курили общую трубку, по очереди передавая ее друг другу. Дымилось ведро с углями. "Когда стрелять, господин комендант?" спросил один канонер. "Да скажу, скажу", страдальчески сморщился Бибиков. За какие же грехи мне испытание такое, Господи помилуй. Неподалеку от дьяков и пушек губернатора ожидали пленные шведы, почти все рослые, белобрысые, в потрёпанных париках, посыпанных мукой и в непривычных русскому глазу камзолах. Один из шведов, краснолицый и такой белесый, что казался без бровом, держал перед собой большую икону закрытую вышитым покрывалом из тонкой ткани. Шведы вырядились как на парад, нацепили шпаги и петушиные перья на треуголки. "По что им перья, батя?" спрашивал отца какой-то русский парняга. "Дурь заморская", уверенно пояснял батя. "Они своему королю дорогу шапками подметают, не метлу же на шапку присобачивать. Главным у шведов был ольдерман капитан Курт Фридрих фон Врех, маленький и пузатый в большой треуголке с кантом и в парике с косичкой. С важностью в лице и жестах он приподнял на иконе. Очень тяжелая, господин фон Врех, пожаловался краснолицый швед. Икона была вырезана из мамонтовой кости. Святой Матфей Евангелист, склонившись, писал пером в раскрытой книге. Потерпите, Георг, вежливо попросил фон Врех. Вы хороший художник, ротмистр Малин, похвалил капитан Таберт. Он тоже явился встречать губернатора. Я лишь копиист и резчик по кости, возразил краснолицый Швед. Изображение я срисовал с русской деревянной иконы. Весьма остроумный подарок губернатору Курт. Таберт улыбнулся фон Вреху. Как известно, святой Матфей был мытарем, деятельность весьма родственная задачам русского губернаторства. Я имел в виду небесное покровительство по имени, мой милый Таберт, с достоинством, но ласково ответил фон Врех. Однако ваше умение искать связи и видеть символы Меня неизменно восхищает. Штык Штык-юнкер Юхан Реннт осторожно подошел к русским артиллеристам. "Ядро 6 фунт?" по-русски спросил он, рассматривая пушку. "Холостыми палим", ответил пожилой артиллерист. "Праздник же. же!» порох на холостой полторы кружки. А ты тоже канонер?" "Так, да." вну Гренас. Батарей командовать. Четыре экипаж. Сколько есть много выстрел до ствол. Сами не пробовали, но охвицер сказал, что 40 раз не больше, потом остужать надо, не то порох в стволе рвануть может. Говорят, если поливать, так и 60 выстрелов держит. А у тебя сколько было? Тогда да. Нагрев уменьшать калибр, когда Корка калить есть, внутри ствол, корка чугун гореть. Ядро средина ствол садить. Помогая себе объясниться, Ренато руками показывал, как пушечное ядро застревает в раскалённом стволе сокалины. Нельзя взрыв. Хорошо мы вас под Полтавой нажарили, влез в разговор молодой артиллерист, весело скалясь на Рената. Закрой хайло, Васк. Раздраженно ответил пожилой канонир. В отличие от капитана Филиппа Таберта, которому в России все было любопытно, штык-юнкер Аренд в плену тосковал. Разговор о пушках возвращал его в те времена, когда он был нужен, когда занимался делом, когда надеялся на повышение по службе, на щедрую награду от короля, на то, что после войны у него появится хороший дом, жена и дети. Среди шведов были и солдат Михаил Цимс с женой Бригиттой. Цимс недовольно грыз чубук пустой трубки. Устав от ожидания, он подергал за рукав капитана Отто Штакельберга, помощника Ольдермана. "Господин капитан, а водкой поить будут?" спросил он. "Я не знаю, господин Цимс", неприязненно ответил Штакельберг. Красивая, но хмурая Бригитта оделась по-шведски. В длинное платье с передником, голову покрыла чепцом. Она тихо смотрела на маленькую русскую девочку, отбившуюся от матери. Девочка изумленно таращилась на тетю в странной шапке и сосала палец. Бригитта вынула из-под фарточка баранку и протянула девочке. Девочка подошла, доверчиво взяла баранку и сунула в рот. Мать, увидела это, ринулась к дочери, отняла баранку и бросила на землю. Сердито схватила девочку за руку и потащила прочь. Но лицо у Бригитты не дрогнуло. Она привыкла, что в этом мире она для всех чужая. Через шумную толпу к пристани решительно шагал костлявый, сутулый старик с грубым лицом. Его седая клочкастая борода непокорно торчала вперед, косматые брови разлетелись как крылья ворона. Люди здоровались со стариком, и он кланялся и кивал налево и направо, но если кто-то не видя загораживал ему путь, то без тыкал в спину острым кулаком. Я вот тебя тоже тыкнул Ульяныч, почет свой хребет с досадой сказал один мужик, уступая дорогу. Тыкни, тыкни. На обе руки лившой сделаю. Старая задира, осуждающе сказала какая-то баба. Задира кто подол задирает, тотчас ответил старик. Это был Семён Ульянович Ремезов, изограф и главный тобольский архитектон при прежнем воеводе князя Черкасском. За Ремезовым шли сыновья, Леонтий и Семён, давно уже матёрые мужики и отрок Петьк. Не серчай на батють теть Марусь!» — миролюбив сказал обижный бабе Леонтий, старший сын. Здорово, карп, кивнул обер-комендант Ремезов. Ох, молись за меня, Семён Ульянович, сразу попросил Бибиков и указал на Иртыш. Вон смерть моя плывет!» Да нужен ты ещё сейчас не подмытайся, буркнул Ремезов. Флотилия губернатора была уже совсем близко к берегу. Работники на вымостках махали руками, показывая куда, кому причаливать. С дощаников доносились команды, гребцы убирали вёсла. На пристань полетели снасти, работники хватали их и подтягивали сюда. Господи, пронеси! Бибиков перекрестился и тоненько крикнул канонирам: "По лити брасы!" Над Эртешом, над судами и над толпой грянул увесистый залп. Большие суда с глухим стуком ударялись носами в брусье причал. Работники потащили сходник дощанику с двуглавым орлом на парусе. Толпа загалдела, увидев губернатора. Дельназоркий Ремезов презрительно морщился. Разве же это хозяин Сибири? Вырядился как немецкая баба: на кудри, грудь в кружевах, камзол с отпыренным задом, на рукаве бант, короткие порты с пуговицами, чулки. Фу, мерзопакость. Толпа вопила и свистела. Пушки ударили еще раз. Монахи подняли хоругви и пели. экае ю-ю», — сказал Ремезов. Супротив «супротив квот не гораздошь. Князь Михаил Яковлевич черкасский воеводил двенадцать лет, дольше всех прочих тобольских воевод. Он был настоящий московский боярин, добродушный от сытости и хлебосольный от скуки. Не воровал, как другие, а брал ясным мерой у всех по справедливости. Неторопливый во всем он успел очень много. При нем Семён Ульянович соорудил вокруг города новую бревенчатую стену с башнями, построил кирпичную приказную палату и кирпичный гостиный двор. Черканский устроил в городе ружейный завод и завел на Воеводском дворе школу. Ремязов у князя несходительно благоволил, в церкви вставил рядом с собой, в доме сажал за стол по левую руку. Когда Ремезов ездил в Москву учиться зодчеству и чертить чертежи в сибирском приказе, Михаил Яковлевич дозволил ему с сыновьями жить в своих хоромах. Хотя, конечно, была в черкасском родовая спесь. Всегда неколебимо уверенный в себе, он никого не слушал. Если кто шел против его мнения, князь без безстриктва выбрасывал строптивцев вон. Так и Семён Ульянович три года просидел без жалования и без работы, сыновья кормили. Но Ремезов простил черкасскому ту опалу, потому что за ней последовала главная отрада возможность построить гостиный двор. Словом, к воеводе черкасскому все притерлись и претерпелись — О этого внезапного Гагарина никто не знал. Однако он вдруг оказался в Сибири самым главным. От досады и от ревности к чужаку Ремезов был настроен на разочарование в Гагарине. А князь Гагарин с борта дощаник смотрел на шумную толпу табаляков вокруг пристани. Служилые, промышленные торговцы, ямщики, бондари, сапожники, оружейники, плотники, печники, монахи, мошенники, нищие, добрые, злые, умные, глупые, богатые, бедные, пьяницы, молитвенники, бабы ихние, дети, старики, старухи, татары и народы, раскольники, пленные шведы, сильные хохлы, бухарцы, калмыки. Народ И этот народ глядел на князя тысячами глаз, глядел без злобы, но с ехицей. Ну-ка, позабавь каким-нибудь дивом, губернатор. Поклонись, чтобы и тебе поклонились. Хаджа Касым со своими приказчиками и с шейхом Авазбаки стоял на высоком гульбище, голубьем амбар и хорошо видел Гагарина. Вот новый сибирский хан, насмешливо сказал Косым шейху по чегатайски. Посмотрим, насколько глубокие его карманы. Солдаты, которых привез с собой Гагарин, сыпались с дощаников на пристань и принялись распихивать толпу. Не напирай, дай место. Дядя, сади. Гагарин, соблюдая важность, спустился по сходням. За губернатором шел секретарь Ефим Дитмер. Гагарин повернулся к монахам с хоруговыми, снял шляпу и склонил голову под благословение батюшки, свесив букли парика, а потом поцеловал протянутую деичком икону в окладе. Дитмер сразу без слов положил в руку батюшке заготовленный толстый кошелёк. «Хра... Хр... храни, Господь, растерялся батюшка. Гагарин всем телом поворотился от монахов к приказным. Полковник Чередов плечом с наглец оттеснил Бибикова и Маттигорова и вылез вперед. — "Василий Чередов", выпячивая грудь, сказал он. "Полковник я, господин губернатор, командую служилыми людьми тобольского разряда". "Молодец", сдержанно ответил Гагарин. Бибиков, карп изотчя, лепетал Бибиков: "Обер командинт всего града буду". Бибиков суетливо поймал протянутую для поцелуя руку и приложился к убам. "При в радости всегда, чем могу". "Не робей, изотч", Гагарин похлопал Бибикова по плечу. "Слюбимся. Пойди лучше чарку прими". Матигоров не стал показываться губернатору. И хвастать нечем, да и не запомнят его в суете. Гagarinu с меня уже кучей подступали купцы и толкали друг друга. За спиной Гагарина к Дитмеру подошел фон Врех. "Вы, господин Йохим Дитмерс, секретарь губернатора", фон Врех говорил по-шведски. "Мне писал о вас барон Цедергельм". "Да, это я", сдержанно улыбаясь по-шведски, ответил Дитмер. Добрый день, господин фон Врех. Я ведь не ошибся? Не знаю, достойно ли радоваться вашему появлению в Сибири, но мы рады, галантно сказал фон Врех. Благодарю, господин Ольдерман». Ремезов в это время смотрел, как с полубарка по сходням работники скатывают карету Гагарина. Таких карет Тобольска еще не видавал. Ох, резьба какая хитрая, восхитился Семён Ремезов. Глянь, батя, передняя ось на втулку посажена и оглоблена ось надеты». Леонтий даже присел, чтобы рассмотреть. Это не чтоб в крутой заулок поворачивать, да? А кузов к раме на ремнях привешен, заметил и сам Семён Ульянович. Спуском кареты руководил лакей «Капитон». За колесом следи, ругался он. Левее, дьяволы. Петьке младшему сыну Ремезова карета была не Батя, отпусти доморозовых, а? спросил он. Не верти дору, Петька, не глядя на сына, рыкнул Ремезов. Стой с братьями. Еще раз увижу тебя с Дашкой Морозовой, ей-богу, утоплю. Князь Гагарин уже принял поклоны от купцов, И Дитмер, ненавязчиво подвел к губернатору Курта фон Вреха. "Господин губернатор, олдерман здешней общины шведов". «Ольдер кто?" «Ольдерман, командир", пояснил Дитмер. "Организует жизнь всех королевских пленных в Тобольске". "Старство, значит?" понял уже уставший Гагарин. "Ну, ясно. Да Ефим ему кошель, который припасли для шведов. Дитмер, улыбаясь, взял фон Вреха за манжету камзола и вложил ему в ладонь кожаный кошель. Гагарин протянул фон Вреху руку для поцелуя. Поцелуйте ему руку, тихо, но внушительно сказал Дитмер по-шведски. Так нужно, Курт. Фон Врех запыхтел, покраснел и неловко клюнул губами в запястье Гагарина. Таберт и шведские офицеры наблюдали за Ольдерманом с усмешками неловкости. Таберт задумчиво заметил штык юнкеру Ренату: "Вот мы и становимся азиатами, господин юнкер". К губернатору уже со всех сторон подступали люди, каждый со своим делом. Надо было ворваться. Раздвигая толпу, солдаты вручную подкатили карету. Лакей-капитон подсадил Гагарина и захлопнул за ним дверку. Дитмер успел вскочить в карету с другой стороны. Толпа сомкнулась вокруг кареты, как воды вокруг острова. Красивый резной и расписной экипаж выглядел игрушкой, и толпе не хотелось ломать его, чтобы достать седаков, но ведь надо было что-то сделать, чтобы ощутить губернатора вживую. Гагарин и Дитмер услышали взволнованные крики, перебранку и потом почувствовали, что толпа вдруг могуче поднимает карету в воздух и куда-то несет. Те возбужденно гомонили, кто-то смеялся, кто-то ободряюще пошлепал ладонью подверки. Народ тащил карету с губернатором на себе. Гагарин и Дитмер хватались за что попало и падали друг на друга. Держи крепче, кричали снаружи. Тяжела холера крашеная!» Изящная и хрупкая на вид карета поплыла над толпой как парусник. Её волокли по улицам вровень с кровлями на воротах и окошками горниц, по мостикам над речушками, через площади с посадскими церквями. Толпа гудела, воодушевленная своим подвигом, Мгновенное орабелефие первого порыва сменилось пугающим радужащим молодечеством. Собаки ошалев бежали за толпой и лаяли, мальчишки вопили, бабы крестились. Даже мелкие облака в ярком летнем небе словно взбрыкнули встопорчив дыбом сияющие гривы. Оберкомендант Бибиков трусил за каретой и подвывал: Опустите, опустите, уроните же ироды. Всё ближе были зелёные откосы Троицкого мыса с стеной встающего над крышами Нижнего Посада. Поверху на мысу виднелись бревенчатые терема Воеводского двора и белый Кремль Софийского двора, каменные башни и стены. Взлетающий подъем Приемского взвоза был вызовом народу. Не по силам людям тащить карету на такую высоту по такой крутизне. Но толпа только весело разъярилась. Все новые и новые мужики пробивались к карете, чтобы тоже подставить плечо под крепкую раму клымаги. С надсадным рычаньем толпа взбурлила и попёрла вверх по узкому ущелью взвоза, вознося на себе карету. Мужуков уже не волновало, что Гагарина и Дитмера в карете валяет сбоку боку набок, как полотки в бурю. Мужики хрипели от натуги и ругались матом, рубахи трещали на спинах, надувались жилы на загорелых шеях, ноги втаптывали в суглинок склона сбитые шапки. Толпа превратилась в слитную отчеловеченную силу, которая ломила тягу земною. В ужесточении упрямства табаляки поднимали княжескую карету все выше и выше. Со склона кругами раскрывались непостижимые дали: деревянное ломаное озеро городских крыш, цветущие заливные луга, плоская и блещущая от солнца излучина Иртыша, мреющие заречные просторы, стрела улетающего за окоём табола. вогнутое синее сияние небес, в их глубине, почти непренесаемой для взгляда, за ветровыми промельками ангельских крыльев мерещился и таял огромный и конный лик вседержителя, знающего грозную цену человеческого дерзания. Кто может поднять на такую высоту, тот может с нее и сбросить.